Новые горизонты представляет музыкально-литературную программу по книге Эрнста Модерзона «В оковах сатаны. Часть первая». Евангелисту приходится больше очищать души, нежели пасторам общины. Ко мне приходили люди, которые жаловались, что они терзаемы богохульными мыслями. Им навязываются мысли, о которых они знают, что они не исходят от их сердец, но на эти богохульные мысли их наталкивает какая-то чужая сила. Эти злые мысли, особенно против Духа Святого, приходят тогда, когда они хотят молиться, читать Библию или пойти на молитвенное собрание. Я имел беседы с людьми, которые желали найти душевный покой. Я указывал им на Спасителя, на Которого они должны уповать, но все их молитвы и старания были напрасны. Они не могли получить веру. Какая-то сила препятствовала этому. Я искал причину, почему некоторые люди не могут верить и получить душевный мир, И нашел, что в таких случаях люди сами расположены к делам тьмы. Это я замечал неоднократно. Подобные события встречались так часто, что я получил уверенность тем, которые имели связь с чародеями, трудно стать верующими. Я заметил, что то же самое наблюдается с людьми, которые, несмотря на то, верят они этому сами или нет, старались свое будущее узнать через гадателей и картежников. Это происходит даже в таких случаях, где задумана только шутка. Уже из своего опыта могу сказать, какое отрицательное воздействие оставляют последствия страшного греха чародейства в народе, и сколько еще людей находится под гнетом этого греха, и сколько еще живут в лаковых сатаны. Существуют целые местности, которые находятся под влиянием страшного греха колдовства, а чародейство исполняет роль народной медицины. Известны случаи, что когда хотят, например, освободиться от бородавок, то не обращаются к врачу, а стараются найти бабку, которая могла бы остановить болезнь. Если бабка помогла, то сразу создается впечатление, что в этом ничего плохого нет. Особенно в тех случаях, когда применяется Слово Божие, тогда это, по мнению многих, считается добрым и святым делом. Так говорят не только те, кто обращается к чародеям, но и те, которые сами этим занимаются. Они смело утверждают, что это есть лечебное средство, которое сохранилось еще со времен Иисуса Христа. Да, действительно, велик труд мастера сатаны, что он этот грех... Смог представить таким невинным и даже назвать его библейским средством. Однако это грех, за который Слово Божие судит высшим судом. Жизни знаю, что сатана старается задерживать проповедь Слова Божия. Часто бывает, что именно тогда, когда я хочу отправиться на миссионерский труд, я чувствую себя больным, или кто-то из моих близких заболел. Чем больше таких необоснованных препятствий, тем больше возникает труда на неве Господне, от которого враг старается удержать. это военный поход в царство сатаны Что говорит Священное Писание Этот вопрос в Священном Писании освещается несколько раз Главное Место, которое стоило бы отметить, это второзаконие, где Бог дает через Моисея заповеди для израильского народа, когда они войдут в ту землю, которую Он сам приготовил для них. Там написано. Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог твой, тогда ты не учись сделать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник,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 Дал Господь, Бог твой. Читая это, Мы находим целый список грехов, которые являются мерзостью пред Господом. Перед нами открывается картина и страшный мир колдовства и гадания. Из прочитанного мы видим, насколько определенно и ясно Бог запрещает этими делами заниматься. Во-первых, сказано, что среди израильтян не должен находиться такой, который бы заставлял своих детей пройти через огонь. У жителей той страны был страшный обычай жертвовать детей Молоху. Жертвовались перворожденные. Статуя этого Бога была с пустой серединой, чтобы внутри можно было разжечь огонь. На раскаленные руки плали маленьких детей, которые в тяжких муках умирали. Вы страшный грех людей, которые дар Божий детей жертвовали истукану. И все же, хотя такое служение было страшное и для нормального человека отвратительно, это было нередкостью для израильского народа. Об этом мы читаем в четвертой книге царств, глава 17, стих 17. Перед нами открывается история израильского народа, который за свой поступок был отдан в плен в Сирию. Мы читаем. «И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневляли Его». Жертвовать детей таким образом Господь запрещает Но есть и другие древние обычаи, которые популярны в наши дни И незаметно возвращают нас в языческий мир Гадание. В книге «Второзаконие», 18 глава, мы читаем о грехах гадательства того времени. Там говорится о прорицателях, гадателях и так далее. Что же они из себя представляли? В библейском словаре Целлера читаем следующее. Гадатели, применяя разные способы, стараются силой ворваться в закрытый для них мир духов, стучась в закрытые двери и вступая в связь со злыми сатанинскими силами. Как же люди могли дойти до прорицания? В глубине человеческого сердца скрывается желание приоткрыть занавес которые прикрывает тайное будущее. Многие горят желанием узнать свое будущее, знать волю Божию, чтобы правильно поступать. На такое желание Бог дает ответ через Слово Свое Духом Святым. Все то, что нам необходимо знать о вечности и о будущем, открывает нам Слово Божие. Тем, что говорит Бог, люди остаются недовольны. Они хотят знать больше. Если Бог это желание не удовлетворяет, тогда человек старается, хотя и против воли Божией, Проникнуть в тайны будущего. Любым путем хотят узнать, что принесет для них вечность. Когда люди не получают от Бога ответ на свою прихоть и удовлетворение своего любопытства, тогда они обращаются к прорицателям. Чего не сказал Бог, должен через прорицателей сказать сатана. Предсказания у каждого народа развиваются по-разному. В основе предсказания лежит мысль, что боги знают будущее И готовы открыть его людям, если только человек правильно расспрашивает, если учится правильно понимать знаки, которые дают боги. Так как весь языческий мир находится под влиянием темной силы, то предсказание невозможно без явления сатанинской силы, его сотрудничества. Прорицатели утверждают, что они находятся в каком-то высшем свете. Действительно, они могли создавать состояние экстаза с помощью духов опьянения или другим образом. Предсказывали обычно женщины. И в наше время много женщин обладают этой способностью. То, что слушая предсказания, «Мы имеем дело с людьми, которые не находятся под руководством Бога и Его Духа?» Читаем в 16 главе «Деяния апостолов». В Филиппах апостол Павел встретил женщину-служанку, которая была одержима Духом прорицателем. Апостол Павел, вознегодовав, обратился к Духу и сказал именем Иисуса Христа, Повелеваю выйти из нее. Хотя сказанная этой женщиной была чистая правда, Павел понял, что ее руководителем является отец лжи. Поэтому он и изгнал из нее нечистого духа, который говорил устами этой женщины. Вскоре сатана отомстил Павлу и Силе. Они были избиты палками до крови и ввергнуты в темницу. Первый способ предсказания состоял в том, что человек отдавал свой разум в распоряжение темных сил, и тогда через него непосредственно действует сатана. Второй широко распространенный способ был «Истолкование знаков и явлений». для того, чтобы узнать волю Божию, они требовали знамений. В Осии, глава 4, стих 12 сказано, «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Это делали так. Бросали на землю деревянный жезл и от положения упавшего жезла делали свои выводы. Такое вопрошение подобно предсказанию по картам. Это можно сравнить также с броском монеты. Решающим является лицевая сторона или оборотная Подобно этому есть и гадание с Чашей. Это мы встречаем не только во дни Иосифа в Египте. Бытие, глава 44, стих 5. Но и в наши дни. Вспомните гадание накануне Нового года. В древние времена хорошо умели расспрашивать своих домашних духов. Как это делалось, нам неизвестно. В наше время некоторые, даже верующие, используют Библию для гадания. Это делается так. Берут Библию и отмечают, который по счету стих на правой или левой стороне страницы будет ответом на задуманный вопрос, а потом не глядя. Открывают Библию, читая задуманный стих, стараются отгадать Божий ответ. Для этого темного дела применяют и сборник псалмов, забывая о запрете, который записан во второй заповеди. В дальнейшем для предсказывания будущности наблюдали и исследовали разные события. Во-первых, сюда относятся наблюдения за затемнениями Солнца, Луны и звезд. Значение придавали громы и молнии, особенно при ясном небе. Также форма туч и их внешний вид, по мнению гадателей, имеют свое значение. Предсказывание по звездам и ныне очень распространено. Есть очень много людей, которые по положению звезд предсказывают будущее, составляя гороскопы. По гороскопу можно узнать, какие дни самые счастливые, а каких нужно опасаться. Среди вполне нормальных и образованных людей можно встретить и таких, которые, например, по пятницам и по понедельникам не хотят начинать какой-нибудь труд. Это дни, по их мнению, несчастливые. Напротив, во вторник или в четверг начатые работы хорошо ведутся. Птицы раньше считались посланниками Божиими, потому что они летят между небом и землей, По полету птицы их крику предсказывали события. В те времена, когда еще приносились жертвоприношения богам, обращали внимание на то, какой цвет и форму имеют печень и кровь жертвы на пламя, которое возносилось с жертвенника, каким выглядел пепел после сожжения жертвы. Всему этому придавалось значение. Даже неожиданная встреча с человеком или чихание уже считалось приметой. А Наполеоне и Вольтере известно, что несмотря на образованность, они боялись крика некоторых птиц. Если бы теперь спросили нас, свободны ли мы от разных суеверий, то пришлось бы нам признаться, что в какой-то степени мы еще живем в век суеверия знамений и примет. Люди до сих пор боятся крика совы, считая, что это приносит смерть или несчастье. Если охотник утром, выходя на охоту, или путешественник, увидит первую женщину, если она пожилая, то это предвещает неудачный день. Встреча с мужчиной, наоборот, означает удачу. Если заяц или кот перебежал дорогу, То и это что-то означало, если разговаривая кто-то чихнет, то это значит, что он сказал правду. Между людьми с большим успехом пользовалось объяснение снов. Это характерно и в наши дни. Здесь мы должны быть особенно осторожны, ибо есть и могут быть сны, как откровение Божие, через которое Бог говорит человеку. В Библии мы встречаем целый ряд таких примеров. Иосиф, находясь в темнице, толкует сны Виночерпию и Хлебодару. Он толкует сны о семи тучных и семи тощих коровах, о Колосьях. Даниил толкует сны царю на до Доносору. Могут быть сны, через которые Бог хочет дать людям что-то в наставление, что-то открыть или сказать. Но в то же время бывают сны, значения которых мы не знаем. И здесь на помощь спешат гадатели, прорицатели. В 18 главе Второзакония речь идет о колдунах. Что подразумевается под этим словом? У прорицания колдовства общее то, что в обоих случаях отпавший от Бога человек ищет Богом запрещенными путями узнать то, что недоступно человеку. Через колдовство человек желает ворваться в царство тайн и получить то, что Бог запретил. Сатанинские силы охотно разрешают себя использовать. Кто их ищет, тем они всегда готовы послужить. Духи зла, так же, как и ангелы, являются служащими духами. Только ангелы посылаются тем, кто вступил в завет с Богом и наследует вечную жизнь, духи же сатаны служат тем, которые идут в погибель. только средства колдовства, но и само колдовство и всякий успех через это есть зло и мерзость перед Богом, ибо используется с целью неприятной Богу. Также и в тех случаях, когда кажется ничего злого этим не делается, даже наоборот кажется, что достигнуто что-то хорошее, удалена болезнь, например, но все же колдовство есть и остается работой темной силы хорошим достижением или предохранением от какого-то зла может быть только то, что сочетается с волей Бога. И если это достигнуто через веру, молитву и так далее, и где Слово Божие и имя самого Бога призывается так, как хотел бы сам Бог.